Лицом к лицу. Георгий Иванович Чулков. По поводу заседания Петербургского религиозно-философского общества 30 декабря 1908 года. Пророк Еремия говорит о чаше с вином ярости, которую Бог вручил ему, чтобы напоить из нее народ. «И они выпьют, — говорит Господь, — и будут шататься и станут безумными при виде меча, который я пошлю на них». Александр Блок в своей новой песне, которую он назвал «Докладом о стихии и культуре», пьян вином из чаши и еремии. Воистину поэт видит меч, над ним занесенный, и право безумствует, как Израиль, потрясенный предсказаниями пророка. Безумие заразительно. В безумии есть великая радость, радость освобождения от логики, от геометризма, как выражается один современный философ. От этого жестокого плена логики поэт освободился, но, к сожалению, освободился не до конца. Правда, в этом реферате логики меньше, чем в предыдущем, но все же она кое-где присутствует, и от этого лад и строй реферата нарушается. Ритм геометрии иной, чем ритм лирики. Может быть, найдется в иные века гений, который сумеет открыть гармонию для этих двух ритмических потоков, но пока эта гармония не найдена. Итак, приходится рассматривать в докладе блока два ряда идей. Первый ряд, хочет или не хочет того докладчик, подлежит логическому разбору и критике. Второй ряд состоит из таких идей, возражать против которых невозможно. Надо или принять их, или отвергнуть. В пределах первого ряда мы видим такие идеи и понятия, как стихия, культура, интеллигенция, народ и так далее. В пределах второго ряда такие образы идеи, как церкви, воплощенные Богородицы, идущие по холмам, реки, обращенные вспять, любовь, политая кровью, и земля Божья, о которой напомнил поэту какой-то сектант. И вот я слышу Блока, когда он говорит про святую любовь и литые ножички. Я слышу его, когда он предсказывает, что революционеры и сектанты не предадут друг друга в роковой час, потому что они дети одной тишины и одной грозы. Но голос Блока становится для меня чужим и невнятным, когда он пытается напугать кого-то этим союзом. Кого же он хочет напугать? Возражая Блоку, я утверждал, что интеллигенция органически связана с народом. Под интеллигенцией я разумел прежде всего тех, кто активно участвовали и участвуют в жизни народа. Я разумел Рилеева и Герцена, Добролюбова и Глеба Успенского. Я разумел тысячи учителей и земских врачей, о которых с таким барственным сожалением говорит Блок. Я разумею, наконец, всех тех казненных, тени которых бродят среди нас. Все они и живые, и мертвые. Я говорю, и живые, и мертвые не боятся предсказаний Блока. А тот, кто боится, тот не с народом и не с интеллигенцией. Блок называет это страшным оптимизмом. Не знаю, может быть, это и оптимизм, но дело тут не в словах, а в их сущности. Блок рисует странную картину. Есть кучка культурных людей, слепых и трусливых. и Есть стихия народа готовая поглотить эту кучку. Я думаю, что дело обстоит не так просто, как представляется Блоку. Россия не так разделилась и не только на два стана. Есть огромная масса православных крестьян, требующих земли и воли, но еще инертных и костных, как все собственники, хотя бы и мелкие, хотя бы и полуголодные. Как оазисы в пустыне рассеяны среди этой массы сектанты, Почти все коммунисты по убеждениям, почти все революционеры по духу. В городах с нетерпением ждет революционной грозы пролетариат, всегда мятежный, которому нечего терять, который презирает деревню. Наша интеллигенция – глаза и уши народной массы. Она рассеяна и по деревням, и по городам, и всегда готова примкнуть к восстанию. Разве она не доказала этого? Про какую же интеллигенцию говорит Блок? не про тули, которая составляет большинство третьей думы. В таком случае я отказываюсь понимать язык блока. На моем языке это называется буржуазией и привилегированным дворянством, а не интеллигенцией. Все эти возражения обращены к тому ряду идей, которые, на мой взгляд, подлежат логическому разбору. Здесь блок несостоятелен. Но если мы забудем притязание Блока на идейную определенность, а вслушаемся в ритм его переживаний, непосредственно раскрытых в его докладе, мы должны будем признать, что ритм этот, порывистый и торопливый, воистину предвещает великий бунт. Как чайка, предчувствуя бурю, носится низко над водой, ища в чуждой ей стихии защиты от вихрей, поэт, смущенный надвигающимися грозами, обращается к народу, народности, России. Но я думаю, что великий бунт, о котором надо теперь говорить, есть тема не только национальная, а мировая, что всякие деления на интеллигенцию и народ, и даже на культуру и стихию – деления отвлеченные, бесплодные и произвольные. Неблагополучие наше раскрывается совсем в иной области. Не интеллигента надо противополагать народу, а личность общественности. Городской рабочий, твердо запомнивший формулу марксизма, ученый-либерал-профессор, русский мужик и французский крестьянин. Все они безнадежно одиноки и обречены на гибель, подобно слепцам, брошенным в лабиринте. Они еще бродят, как автоматы среди стен, не подозревая, что нет выхода. Но когда кто-нибудь, имеющий не только голос, но и власть, крикнет им о надвигающейся гибели, они разобьют свои головы о мертвые стены. Вот эта тема о мировом неблагополучии была, на мой взгляд, затронута Мейером в его реферате «Религия и культура». Правда, по остроумному замечанию Столпнера, в реферате Мейера была не только непримиримая формула «или-или», но и формула компромиссная «но-но». Я думаю, однако, что формула компромиссная – случайно недоразумение. Основная идея ясна – религия несовместима с мирным прогрессом. Культура входит в соприкосновение с религией лишь в моменты катастроф. Если я верно понял идею Мейера, идея этого воистину мистика анархическая. Однако надо точнее условиться, что мы разумеем под культурой. В моей брошюре о мистическом анархизме я писал «Всякое механическое начало в истории и в космосе нам равно ненавистно, будет ли оно проявляться как государство или как социальный порядок, или как законы природы». Мы можем быть политиками, но в обратном смысле, то есть мы должны участвовать в политической жизни, поскольку она динамична и революционна, поскольку она разрушает государственные формы. И в социальной борьбе мы должны участвовать, поскольку дело идет о разрушении того порядка, который экономически закрепощает личность, но всякое строительство политическое и социальное недопустимо с нашей точки зрения. «Наши построения совершаются вне механических отношений». Страница 78. Итак, если Мейер под культурой понимает механическое начало в истории, он, с моей точки зрения, всецело прав. Я думаю, однако, что Мейер недостаточно твердо подчеркнул, что в историческом процессе, наряду с моментом интеллектуальным, механическим или геометрическим, по выражению Бергсона есть еще иной момент. Момент творчества всегда катастрофический. В этом смысле революционное искусство. Потому так неразрывно оно связано с культом и религией. Итак, если бы можно было мятежный пафос Блока сочетать с умными идеями Мейера, перед нами развернулась бы широкая и вольная дорога к абсолютной цели. Пожалуй, и эту надежду Блок назовет страшным оптимизмом. Пусть так! Вряд ли только удачно это определение в том случае, когда живо чувство тревоги, катастрофы, разрыва. Это чувство не должно, однако, угашать в нас с разума. И если чувство это подобно динамиту или той бомбе, о которой живописно рассказал Блок, то все же нет надобности бросать эту бомбу так зря. Блок однажды заявил, что он ничего общего не имеет с мистическим анархизмом. Это верно. Зато он имеет нечто общее с анархическим мистицизмом, с тем мистицизмом, который определяется настроением и лирикой. Такой безрелигиозный анархизм не имеет ничего общего с тем мистическим анархизмом, который я исповедую. Анархический мистицизм, который некоторые путают с мистическим анархизмом, не то по неуместности, не то со злым умыслом, носит в себе, однако, элементы взрыва. Но до сих пор, к сожалению, сила этого взрыва была всегда направлена как-то в сторону. О, если бы этот пафос нашел для себя, наконец, идейную форму. Ведь перед нами такие реальности, как официальная церковь, церковь лишь по имени, давно уж порвавшая связь с церковью мистической. Перед нами абсолютизм с его системой государственного террора. Перед нами, наконец, буржуазный порядок, где торжествует механика, как железная смерть. Не пора ли нам встретить жизнь лицом к лицу?